Скажу прямо, этот дифферамп ни в ком не встретил себе сочувствие и уронил вас в глазах даже людей в других отношениях очень близких к вам по их направлению. Что касается до меня лично, предоставляю вашей совести упиваться созерцанием божественной красоты самодержавия. Оно покойно, да говорят, и выгодно для вас». Только продолжайте благоразумно созерцать ее из вашего прекрасного далека. Вблизи-то она не так красиво и не так безопасно. Замечу только одно. Когда европейцам, особенно католикам, овладевает религиозный дух, он делается обличителем неправой власти, подобно еврейским пророкам, обличавшим в беззаконии сильных земли. У нас же, наоборот, постигнет человека, даже порядочного болезнь, известная у врачей-психиатров под именем «религиозная мания», он тотчас же земному богу подкурит больше, чем небесному, да еще так хватит через край, что тот и хотел бы наградить его за рабское усердие, да видит, что этим окомпрометировал бы себя в глазах общества. Бестие наш брат». «Русский человек». Вспомнил я еще, что в вашей книге вы утверждаете, как великую и неоспоримую истину, будто простому народу грамота не только не полезна, но положительно вредна. В статье «Русский помещик» Гоголь утверждал, «Учить мужика грамоте за тем, чтобы доставить ему возможность читать пустые книжонки» которые издают для народа европейские человеколюбцы, есть действительно вздор. Деревенский священник может сказать гораздо больше истинно мужского для мужика, нежели эти книжонки. Примечание редакции. Что сказать вам на это? Да простит вас ваш византийский бог за эту византийскую мысль, Если только передавшие ее бумаги, вы не знали, что творили. Но, может быть, скажете вы мне, положим, что я заблуждался, и все мои мысли — ложь. Но почему ж отнимают у меня право заблуждаться и не хотят верить искренности моих заблуждений? Потому, отвечаю я вам, что подобное направление в России давно уже не новость. Даже еще недавно оно было вполне исчерпано Бурачком с братьею. Беринский имеет в виду реакционные идеи, проповедовавшиеся Бурачком и другими участниками журнала «Маяк», выходившего в 1840-1845 годах. Примечание, редакции. «Конечно, в вашей книге больше ума и даже таланта, хотя того и другого не очень богато в ней, чем в их сочинениях. Зато они развили общее им с вами учение с большей энергией и большей последовательностью, смело дошли до его последних результатов, все отдали византийскому богу, ничего не оставили сатане. Тогда как вы, желая поставить под свече тому и другому, впали в противоречие, отстаивали, например, пушки на литературу и театр, которые с вашей точки зрения, если б только вы имели добросовестность быть последовательным, нисколько не могут служить к спасению души, но много могут служить к ее погибели. Чья же голова могла переварить мысль о тождественности Гоголя с бурачком? Вы слишком высоко поставили себя во мнении русской публики, чтобы она могла верить в вас искренности подобных убеждений. Что касается естественном в глупцах, то не может казаться таким в гениальном человеке. Некоторые остановились было на мысли, что ваша книга есть плод умственного расстройства, близкого к положительному сумасшествию. Но они скоро отступились от такого заключения. Ясно, что книга писалась не день, не неделю, не месяц, а может быть год, два или три. Книга писалась с июля по октябрь 1846 года, примечание редакции. В ней есть связь. Сквозь небрежное изложение проглядывает обдуманность, а гимны властям придержащим хорошо устраивают земное положение набожного автора. Вот почему распространился в Петербурге слух, будто вы написали эту книгу с целью попасть в наставники к сыну-наследника. Еще прежде этого в Петербурге сделалось известным ваше письмо Куварову, где вы говорите с огорчением, что вашим сочинениям в России дают превратный толк, затем обнаруживаете недовольство своими прежними произведениями, и объявляете, что только тогда останетесь довольны своими сочинениями, когда тот, кто...» и так далее. В апреле 1845 года, обращаясь к министру просвещения Уварову с благодарностью за содействие в оказании ему материальной помощи, Гоголь писал, «Все до доселе мною писанное не стоит большого внимания». Хоть в основании его легла и добрая мысль, но выражено все так незрело, дурно, ничтожно и притом в такой степени не так, как следовало, что недаром большинство приписывает моим сочинениям скорее дурной смысл, чем хороший. Белинский ошибочно добавил к письму Уварову, Строки из письма Гоголя к Николаю Первому, написанного 16 января 1847 года. Именно в этом письме содержатся строки, на которых ссылается критик. Рассудить меня может один тот, кто, обнимая не одну какую-нибудь часть правления, но все вместе, имеет через то взгляд полнее и многостороннее обыкновенных людей. примечание редакции. Теперь судите сами, можно ли удивляться тому, что ваша книга уронила вас в глазах публики и как писателя, и еще больше как человека. Вы, сколько я вижу, не совсем хорошо понимаете русскую публику. Ее характер определяется положением русского общества, в котором кипяты и рвутся наружу свежие силы, но, сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят только уныние, тоску, апатию. Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание писателя у нас так почтенно, почему у нас так легок литературный успех, даже при маленьком таланте. Титло поэта... Звание литератора у нас давно уже затмило мишуруя палет и разноцветных мундиров. И вот почему у нас в особенности награждается общим вниманием всякое так называемое либеральное направление, даже и при бедности таланта, и почему так скоро падает популярность великих поэтов, искренно или неискренно отдающих себя в услужение православию, самодержавию и народности. Разительный пример — Пушкин, которому стоило написать только два-три верноподданнических стихотворения и надеть камер юнкерскую ливрею, чтобы вдруг лишиться народной любви. Под подданными стихами Белинский, вероятно, подразумевает стихотворение Пушкина «Станцы» «В надежде славы и добра» и друзьям. Нет, я не льстец, когда царю. Советское литературоведение рассматривает эти стихи Пушкина как попытку защитить декабристов. Смотри, например, Мейлах, Пушкин и его эпоха, Гослит издат, Москва, 1958 год, страница 370-373. Примечание, редакции. И вы сильно ошибаетесь, если не шутя думаете, что ваша книга пала не от ее дурного направления, а от резкости истин, будто бы высказанных вами всем и каждому. Положим, вы могли это думать о пишущей братье, но публика-то как могла попасть в эту категорию? Неужели в «Ревизории мертвых душах» вы менее резко, с меньшую истинную и талантом, и менее горькие правды — высказали ей. И она действительно сердилась на вас до бешенства, но ревизор и мертвые души от этого не пали, тогда как ваша последняя книга позорно провалилась сквозь землю. И публика тут права. Она видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от мрака самодержавия, православия и народности. И потому, Всегда, готовая опростить писателю плохую книгу, никогда не прощает ему зловредной книги. Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя еще и в зародыше, свежего, здорового чутья. И это же показывает, что у него есть будущность. Если вы любите Россию, порадуйтесь вместе со мною падению вашей книги. Не без некоторого чувства, самодовольства, скажу вам, что мне кажется, что я немного знаю русскую публику. Ваша книга испугала меня возможностью дурного влияния на правительство, на цензуру, но не на публику. Когда пронесся в Петербурге слух, что правительство хочет напечатать вашу книгу в числе многих тысяч экземпляров и продавать ее по самой низкой цене, мои друзья приуныли, Но я тогда же сказал им, что, несмотря ни на что, книга не будет иметь успеха, и о ней скоро забудут. И действительно, она теперь памятнее всем статьями о ней, нежели сама собою. Да, у русского человека глубок, хотя и не развит еще инстинкт истины. Ваше обращение, пожалуй, могло быть и искренно Но мысль... Довести о нем до сведения публики была самая несчастная. Времена наивного благочестия давно уже прошли и для нашего общества. Оно уже понимает, что молиться везде все равно, и что в Иерусалиме ищут Христа только люди или никогда не носившие его в груди своей, или потерявшие его. В предисловии к выбранным местам Гоголь объявлял о своем намерении отправиться в Иерусалим к гробу Господню. Примечание редакции. Кто способен страдать при виде чужого страдания, кому тяжко зрелище угнетения чуждых ему людей, тот носит Христа в груди своей, и тому незачем ходить пешком в Иерусалим. Смирение, проповедуемое вами, во-первых, не ново. А во-вторых, отзывается, с одной стороны, страшной гордостью, а с другой, самым позорным унижением своего человеческого достоинства. Мысль сделаться каким-то абстрактным совершенством, стать выше всех смирением, может быть плодом только или гордости, или слабоумия, и в обоих случаях ведет неизбежно к лицемерию, ханжеству, китаизму. И при этом вы позволили себе цинически грязно выражаться не только о других, это было бы только невежливо, но и о самом себе. Это уже гадко, потому что если человек, бьющий своего ближнего по щекам, возбуждает негодование, то человек, бьющий по щекам самого себя, возбуждает презрение. Нет, вы только омрачены, а Они просветлены. Вы не поняли ни духа, ни формы христианства нашего времени, Не истинный христианского учения, а болезненную боязнью смерти, черта и ада веет от вашей книги. И что за язык, что за фразы? Дрянь и тряпка стал теперь всяк человек. Цитата из статьи «Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту?» Примечание редакции. Неужели вы думаете, что сказать «всяк» вместо «всякий» значит выразиться библейски? Какая это великая истина, что когда человек весь отдается лжи, его оставляют ум и талант? Не будь на вашей книге выставлено вашего имени, и будь из нее включены те места, где вы говорите о самом себе как о писателе, кто бы подумал, что это надутая и неопрятная шумиха слов и фраз произведения пера автора «Ревизора» и «Мертвых душ»? Что же касается до меня лично, повторяю вам, вы ошиблись, сочтя статью мою выражением досады за ваш отзыв обо мне, как об одном из ваших критиков. Если б только это рассердило меня, я только об этом и отозвался бы с досадою, а обо всем остальном выразился бы спокойно и беспристрастно. А это правда, что ваш отзыв о ваших почитателях вдвойне нехорош. Я понимаю необходимость иногда щелкнуть глупца, который своими похвалами, своим восторгом ко мне только делает меня смешным. Но и эта необходимость тяжела, потому что как-то по-человечески неловко даже за ложную любовь платить враждой. Но вы имели в виду людей, если не с отменным умом, то все же и не глупцов. Эти люди, в своем удивлении к вашим творениям, наделали, может быть, гораздо больше восторженных восклицаний, нежели сколько вы сказали о них дело. Но все же их энтузиазм к вам выходит из такого чистого и благородного источника, что вам вовсе не следовало бы выдавать их головою, общим их и вашим врагам, да еще вдобавок обвинить их в намерении дать какой-то предосудительный толк вашим сочинениям. Вы, конечно, сделали это по увлечению главную мыслью вашей книги и по неосмотрительности, а Вяземский, этот князь в аристократии и холоп в литературе, развил вашу мысль и напечатал на ваших попечителей стало быть, на меня всех больше, чистый донос. Белинский имеет в виду статью Вяземского «Языков и Гоголь. Санкт-Петербургские ведомости. 1847 год. Номера 90 и 91. В ней Вяземский обвиняет критиков в проповеди революционных идей. Примечание редакции». Он это сделал, вероятно, в благодарность вам за то, что вы его плохого рифмоплета произвели в великие поэты. Кажется, сколько я помню, за его вялый, влачащийся по земле стих. Неточная цитата из статьи «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность?» В этой же статье Гоголь называет вяземского поэта в одном ряду с Державиным, Пушкиным, Языковым, Батюшковым, Жуковским, говоря, что у каждого из них свой стих и свой особенный звон. Примечание редакции. «Все это нехорошо». А что вы только ожидали времени, когда вам можно будет отдать справедливость и почитателям вашего таланта, отдавшие ее с гордым смирением вашим врагам? Этого я не знал, не мог, да признаться, и не захотел бы знать. Гоголь писал в цитировавшемся выше письме Белинскому около 20 июня 1847 года, «Ну а что, если я долго носил в голове и обдумывал, как заговорить о тех критиках, которые говорили о достоинствах моих, и которые по поводу моих сочинений разнесли много прекрасных мыслей об искусстве?» примечания, редакции? «Передо мной была ваша книга, а не ваше намерение. Я читал и перечитывал ее сто раз, и все-таки не нашел в ней ничего, кроме того, что в ней есть» а то, что в ней есть, глубоко возмутило и оскорбило мою душу. Если б я дал полную волю моему чувству, письмо это скоро бы превратилось в толстую тетрадь. Я никогда не думал писать к вам об этом предмете, хотя и мучительно желал этого, и хотя вы всем и каждому печатно дали право писать к вам без церемоний, имея в виду одну правду. С просьбой к читателям и высокого образования, и простого звания писать ему свое мнение о книге, Гоголь обращался в предисловии ко второму изданию «Мертвых душ» 1846 год. На это издание Беринский написал рецензию, где иронически отзывался о фантастическом предисловии Гоголя, видя в нем то неумеренное смирение и самоотрицание, которое станет определяющим, «В выбранных местах». Примечание редакции. «Живя в России, я не мог бы этого сделать, ибо тамошние шпекины распечатывают чужие письма не из одного личного удовольствия, но и по долгу службы ради доносов». Шпекин, почмейстер из комедии Гоголя, «Ревизор». Примечание редакции. Но нынешним летом Начинающаяся чехотка прогнала меня за границу, и Энн переслал мне ваше письмо в Зайцбрун, откуда я сегодня же еду с Аннинковым в Париж через Франкфурт на Майне. Письмо Гоголя переслал Беринскому в Зайцбрун Тютчев. Оно было послано Гоголем в Петербург, Прокоповичу для передачи Беринскому. Примечание. редакции. Неожиданное получение вашего письма дало мне возможность высказать вам все, что лежало у меня на душе против вас по поводу вашей книги. Я не умею говорить в половину, не умею хитрить, это не в моей натуре. Пусть вы или само время докажет мне, что я ошибался в моих о вас заключениях, я первый порадуюсь этому, но не раскаюсь в том, Что сказал вам? Тут дело идет не о моей или вашей личности, а о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и вас. Тут дело идет об истине, о русском обществе, о России. И вот мое последнее, заключительное слово. Если вы имели несчастье с гордым смирением отречься от ваших истинно великих произведений, то теперь вам должна с искренним смирением отречься от последней вашей книги и тяжкий грех ее издания в свет искупить новыми творениями, которые напомнили бы ваши прежние. Зальцбрун, 15 июля нового стиля, 1847 года.